Солнце было пунцовое, толстое, и висело довольно низко, когда матушка буревей пробудилась от сна. Она украдкой огляделась из-под своего шляпного укрытия, не видел ли кто ее спящий. Посреди бела дня только старухи засыпают, а матушка буревей бывала старухой только когда это отвечало ее интересам. Зритель был один, им оказался грибо, свернувшийся клубком под матушкиным креслом. Его единственный зрячий глаз смотрел на матушку, не мигая, но был не так страшен, как. Молочная белизна слепого кошачьего ока. «Я просто обдумываю нашу стратегию», — пробормотала она на всякий случай, закрыла книгу и размашисто зашагала в свою каюту. Она была невелика. Некоторые каюты казались просто огромными, но травяное венцо как-то помешало матушке употребить свое влияние, чтобы занять одну из них. Маград и нянюшка Яг сидели на койке, погруженные в тяжкое молчание. — Что-то я проголодалась, — сказала матушка. — Тут по пути пахло жареным, может, пойдем посмотрим, а как насчет перекусить? Две другие ведьмы продолжали молча сидеть, уставившись в пол. — Опять, наверное, тыквы, как всегда, — сказала Маград. — Этот вечный гномий хлеб? — Вечный гномий хлеб, — эхом повторила нянюшка. Она подняла голову, лицо ее горело от стыда. «Сме... Э, знаешь, а деньги-то...» «Те деньги, которые мы отдали тебе на хранение в панталонах», — уточнила матушка Буревей. Направление этой беседы явственно подсказывало, что первые камешки уже соскользнули, и грядет великий оползень. «Те деньги, о которых я говорю...» «Эм... Те деньги... В большом кожаном кошельке...» которые мы собирались тратить очень осмотрительно, — сказала матушка. — Видишь ли, этих денег, этих денег, — повторила матушка. — Их нет, — сказал нянюшка. — Украдены? — Она играла в азартные игры, — сказала Маград с чопорным ужасом. — С мужчинами! — Ничего подобного, — отрезал нянюшка. — Никакого азарта не было. Они совсем не умели играть в карты, и я выиграла целую кучу ставок подряд. — Но деньги потеряла, — сказала матушка. Нянюшка снова уставилась в пол что-то невнятно бормоча. «Что — Что? — поинтересовалась матушка. — Я говорю, что почти всех обыграла, — сказала нянюшка. — А потом, думаю, нам бы не помешало малость лишних денежат. Ну, ты знаешь, в городе на расходы... А в дуркер я всегда выигрываю. — Поэтому ты решила поставить все, — сказала матушка. — Как ты догадалась? — почувствовала устало, — сказала матушка. И внезапно удача улыбнулась всем, кроме тебя, да? — Ага. Как-то по-дурацки вышла. — Ну, без азарта, клянусь, — оправдывалась нянюшка. — Не было его и близко. Все они были такими неумехами когда я начала играть. Какой что тут азарт, когда против тебя одни слабаки? Сплошное здравомыслие. В этом кошельке было почти 14 долларов, сказала Маград, не считая чужеземных денег. Хм. Матушка сидела на койке, барабаня пальцами по деревянной раме. Глаза ее смотрели в никуда. Слово сочетания «карточный шулер» никогда не долетало до склонов овцепиков пиков. Где народ дружелюбен и прямолинеен. А если уж доведется поймать жулика, то ему самым приветливым и добродушным манером приколотят пальцы к столешнице, не спрашивай, как он себя величает. Но человеческая натура одинакова везде. Ты ведь не слишком огорчился с Тревожно спросила нянюшка. — Хм. Вот вернемся домой, и я заведу себе новую метлу. Хм. Что? После того, как она проиграла все деньги, она поставила метлу, — торжественно произнесла Маград. — А у нас вообще остались какие-то деньги? — спросила матушка. Обыск всех карманчиков-кармашков и резинок-панталон принес урожай 47 пенсов. — Ладно, — сказала матушка, сгребая добычу. — Должно хватить. Для начала, во всяком случае. — И где эти люди? — Что ты задумала? — спросила Маград. перекинусь Перекинуть-ка я в картишки, — ответила матушка. — Не надо! — взмолилась Маград, уловив характерный блеск в матушкиных глазах. — Нельзя использовать магию, чтобы выиграть в карты. Нельзя воздействовать на законы случая. Это безнравственно. Корабль был почти что плавучим городом, и в эту медвяную ночь никому не хотелось сидеть в душных каютах. На плоской палубе вовсю кучковались гномы, тролли и человеки. Растянувшись среди ящиков и мешков, все предавались отдыху. Матушка протиснулась между ними и направилась в длинный салон, занимавший чуть ли не весь корабельный борт. Там, судя по звукам, вовсю разгулялась пирушка. Речные корабли были самым быстроходным и доступным транспортом на сотни миль. Там встречались, как говорила матушка, и жук, и жаба. А речные суда, идущие вниз по течению, всегда переполнены авантюристами и ловкачами, особенно в преддверии жирного полтника. Матушка вошла в салон. Сторонний наблюдатель решил бы, что двери салона волшебные. К дверному проему матушка Буревей приблизилась обычным бодрым шагом. Но стоило ведьме перешагнуть порог, как она превратилась в согбенную шаркающую старуху, глядя на которую, дрогнуло бы сердце самого бессердечного злодея. Она приблизилась к барной стойке и остановилась. За стойкой висело огромное зеркало. Такого громадного матушка еще никогда не встречала. Она пристально поглядела на него, но вроде бы никакой опасности зеркала не предвещала. Что ж, стоило рискнуть. Матушка Буревей сгорбилась еще сильнее и обратилась к бармену. Экскузимо, молодой хомми, — сказала она. Видимо, нянюшкин лингвизм оказался прилипчив. Бармен смерил ее равнодушным взглядом и продолжил протирать бокал. — Чем могу быть полезен, бабуля? — спросил он. Матушка на лицо, старательно выражавшая крайнюю степень маразма, на миг озарила чуть заметная искра и тут же погасла. — О, ты меня понимаешь, милок? — удивилась матушка. — У нас на реке кого только не встретишь. — Тогда хочу спросить, не изволишь ли одолжить бабушке колоду карт? Так, кажется, это называется, э — старчески проблеяла матушка. — Надумали сыграть в вековуху, — поинтересовался бармен. Снова холодный огонек вспыхнул в глубине матушкиных глаз, и она ответила: "Нет, просто пасьянс. Думаю разложить, а ось принаравлюсь". Бармен вынул из-под прилавка засаленную колоду и метнул по столешнице в сторону матушки. Матушка рассыпалась в преувеличенных выражениях благодарности и заковыляла к уединенному столику в полумраке. На обум разложила карты на его поверхности, покрытые белесыми кольцами от мокрых бокалов и задумчиво уставилась на свой пасьянс. Прошло всего несколько минут, и вдруг на плечо матушки мягко легла чья-то ладонь. Она обернулась и посмотрела в добродушное открытое лицо. Человеку с таким лицом любой даст в долг без малейшего раздумья. Когда он заговорил, во рту блеснул золотой зуб. — Прошу меня просить, уважаемая мамаша, — сказал он. — Да мы с друзьями, — он повел рукой в сторону ближайшего стола над которым маячили еще несколько доброжелательных физиономий. «Будем чувствовать себя гораздо спокойнее, если вы присоединитесь к нашему обществу. Порой даме небезопасно путешествовать одной». Матушка Мило улыбнулась, а потом беспечно указала на свои карты. «Никак не могу припомнить, что старше, цифры или картинки». «Скоро так и голову свою где-нибудь забуду!» Все засмеялись. Матушка засеменила к другому столу и села на свободное место, причем зеркало оказалось прямо у нее за спиной. Она усмехнулась тайком, а затем с горячим интересом подалась вперед. «А расскажите, как играют в эту вашу игру?»